Я шагнула наружу, окунувшись в горячий уличный воздух. Благодаря информации от насекомых я знала о жаре на улице, была к ней готова, и все же это было совсем другое дело. Самое погрузиться в летний жаркий зной, такой влажный, что одежда и кожа мгновенно намокли. Как только я вышла за пределы видимости дома, я достала телефон и проверила сообщения пришедшие прошлой ночью и сегодня утром. Их было 20. «Шарлотта». Знаю, сейчас довольно поздно, ничего важного. Я просто подумала, не захочешь ли ты прогуляться и поесть мороженого. Тарри мечтает об этом. Можем на обратном пути захватить мармелад и шоколад для моего братика? Шарлотта. Заходил Эрик. Ничего серьезного, тебе придется сказать ему привет при встрече. Форест. Видел сегодня Эрика, нужно будет поздороваться. Форест. Забудь, Шарлу же написала. Шарлотта, отведу младшего брата сегодня в школу. Если не увижу тебя. «Хорошего дня. Увидимся вечером». Все было зашифровано. но ну, почти все. Имена были кодовыми словами для отдельных ситуаций и людей. «Эрик» — значит проблема. «Младший брат» — дети на попечении Шарлотты. «Терри» — это все люди на моей территории. Как бы странно это ни выглядело, для меня было целых два кода. «Ты» и «ты» с маленькой и с большой буквы. Скорее всего, люди мечтали о каких-то изысках в вопросах питания, да и угощения для детей не будут лишними. Пока меня не было, возникла какая-то проблема, но она разрешилась. Мне нужно переодеться в костюмы и проверить, действительно ли все улеглось. Шарлотта пойдет сегодня в школу и возьмет всех детей с собой. Были другие сообщения. Куча жалоб на то, что улицы оставались неубранными, из-за чего ругался и жаловался Терри. Были какие-то неясные опасения насчет сегодняшнего обеда, и Лиза сообщила о какой-то непонятной вечеринке. Остаток пути до набережной я бежала. Людей на улице было немного, мимо проехало несколько машин, Издалека доносился звук начинающейся стройки. Родители вели детей в школу, никто никуда не спешил. Я прошла мимо своего логова и обнаружила, что в главной комнате сидит незнакомая девушка. Там же Шарлотта помогала маленькому мальчику надеть рубашку. Форст был на кухне и заполнял продуктами пластиковые контейнеры, которые вчера принесла для детей. Я добралась до пляжа и зашла в ливневую канализацию, которая окольным путем вела в моё логово. Изначально, насколько я поняла, этот вход должен был быть временным. Работы на набережной продолжались, и рано или поздно ливневый сток был бы обнаружен или просто заблокирован. До того, как это произойдет, Выверт собирался направить свой ресурс на создание нового тайного входа. Надо поговорить об этом со сплетницей, но она была настолько занята, что мой список дел на этом фоне выглядел просто ничтожно. Насекомые полетели со второго этажа вниз по лестнице, окружая меня плотным облаком, закрывающим от посторонних глаз. Я почувствовала, как при моем появлении дети испуганно попятились, прячась за Шарлоттой. Я послала нескольких бабочек в сторону ближайшего ребенка. Они подлетели к девочке и закружились вокруг ее руки. Она протянула палец, и одна бабочка села на него. Когда остальные дети тоже протянули руки, я послала бабочек к ним. Они отвлеклись достаточно, чтобы я без проблем лишних слез прошла мимо и поднялась наверх. Я закрыла за собой дверь и быстро переоделась. Поверх брони на плечах я накинула плащ, поместив сверху насекомых. Носить черное летом ужасно, а еще сверху тепло и вес насекомых. но, возможно, если прикажу вам кружить надо мной, я сумею создать какую-нибудь тень. Хотя это сделает меня удобной мишенью для решивших внезапно награнуть героев. СКП наконец осознала возможные угрозы, которые повлекла за собой дверь, импровизированный портал сплетница в другую вселенную, и теперь в составе Стражей Протектората стало больше нагрудних кейпов. Они решили выделить ресурсы на защиту портала, это о чем то говорило, учитывая сегодняшнее состояние СКП. Где-то на территории «Чертёнка» скрывались пара злодеев и спадших, из этого следовало, что и приют наверняка прислал двух-трёх кипов со своей стороны. Пока не уйдут или не умрут последние павшие, в городе будут оставаться и представители приюта. Свою часть работы я выполнила всего несколько дней назад, когда помогла выследить двух павших, но даже подключив сплетницу, подсказавшую нужное направление, я не смогла от них избавиться. Ее сила подсказала, что одним из двоих был Валифор — Несмотря на устрашающие имена и то, что они называли себя культом губителей, падшие не представляли серьёзной угрозы. Это были воры и вандалы, по слухам совершающие инцест, полагая, что таким образом в их кровосмесительных смесях будет рождаться больше детей со способностями. Лишь несколько человек, контролирующих семью, действительно были способны на убийство. Но им было далеко до бойни номер девять. И все же Валифор был тем, кого СКП зовет скрытником. Кейп со способностями, дающими ему неуловимость и изворотливость. Схватка со скрытниками — то, чего я хотела бы избежать. Если под угрозой окажутся мои люди, или если Аише понадобится моя помощь, я вступлю в бой. Но пока меня устраивает то, что мне не надо каждые несколько секунд оглядываться назад, такого я уже нахлебалась. И это не говоря о других злодеях, пытающихся закрепиться в городе. Часть территории Броктон-Бэй хотели заполучить посланники, и мы с мраком пошли им навстречу. Они согласились играть по нашим правилам, Готовы были вступить с нами в альянс и пополнить наши силы, наибольший интерес у них вызывали не создание проблем или конфликта с местными властями, а теневые, но при этом вполне законные сделки и охота за другими злодеями. Я не знал, а в чем заключались мотивы посланников. Действовали ли они от чистого сердца, либо им просто нужно было время на восстановление, но то, что они здесь и сотрудничают с нами, поможет отпугнуть более серьезных противников. В итоге посланники были такими идеальными партнерами, на каких только можно было рассчитывать. Единственной проблемой оставалось то, что их лидером был умник, из-за чего он, конечно же, не нравился сплетнице. Потребуется немало времени, чтобы убедить их сотрудничать. Часть территории куклы пытались забрать зубы. Когда-то они уже вели свою деятельность в Брактон-Бэй, но их, как и посланников, около десяти лет назад едва не уничтожили. Они бежали, чтобы вернуться сейчас с полностью обновленным составом. Остались лишь названия, жажда насилия, любовь к анархии и желание любой ценой получить выгоду. Все почти как у АПП. Кукла, кажется, пыталась уладить все сама, без чьей-либо помощи, и не собиралась навязываться, пока она сама не попросит. У меня были другие заботы. Мне оставалось лишь положиться на то, что она знает, что делает. «Рай!» — позвала меня Шарлотта, как только я спустилась. Я увидела новую девушку, пухленькую, с короткой стрижкой, подчеркивающей круглое лицо. Похоже, что она боялась меня больше, чем дети. Форест, склонившийся над кухонным столом, по контрасту казался почти смущенным. У него была широкая грудная клетка, сердитый взгляд, густые черные борода и грубые всклокоченные волосы. Он был довольно крепким и мускулистым, и мог бы сойти за дикаря, если бы не носил тесноватую рубашку пола в полоску и очки в толстой оправе, как у ботанов. Не так давно, рискуя своей жизнью, он помог мне победить манекена, монстра которого боялись даже самые могущественные кейпы. Я попросил Шарлотту найти кого-нибудь, кто мог бы стать моим вторым помощником. И неожиданно для меня она предложила кандидатуру Фореста. «Что-то срочное?» – спросила я. Она покачала головой. Я чуть расслабилась и показала на новую девушку. «Кто это?» Шарлотта Виновата потупила взгляд. «Еще одна пара рук. Не волнуйся. Мы с Форестом завязали ей глаза, пока вели сюда. Мне тяжело одной приглядывать за всеми детьми, и я готова ей заплатить». «Я могу покрыть расходы», – ответила я. «С этим проблем нет. Как дети?» «Мы почти готовы идти», — сказала она. «Дети умыты, накормлены и одеты. Обеды почти приготовлены. У них есть рюкзаки». «Хорошо», — сказала я. «Скоро отправится школьный автобус. У тебя есть время, чтобы вести меня в курс дел?» «Я едва могу упомнить все то, что происходит. Я совсем замоталась». Мне стало жаль её. Такова была цена моего пребывания с папой. «Тогда только важное. Кто такой или что такое Эрик?» Форест объяснит. Какие-то подонки мешали спокойно жить людям в северной части. Твои ребята поймали их. Что за бардак в переулке? Мусоровозы не могут проехать по дороге. Проспект Шейл все еще плох, и никто не сказал его жителям, что не надо выкидывать мусор на тротуар. Его там куча, сейчас жарко, и все воняет. Я разберусь. Ответила я. И так давно вонял весь город, и люди не жаловались. Что с поставкой еды? Овощи в одном из заказанных тобой поддонов оказались испорченными, подгнившими. Я хотела вчера вечером их приготовить, чтобы сегодня Форест просто разогрел и дал людям на обед, но их невозможно было спасти. Подумала, что тебе захочется что-нибудь получше жидкой похлёбки. Но потом я была так занята детьми, что забыла. «Прости, всё в порядке», — сказала я. «Ты прекрасно справилась. Лучше, чем я ожидала. Я придумаю что-нибудь с обедом. Может, подключу местных. Кто этим занимается? Что мы давно не ели и что любит большинство людей? Пицца!» Раздался голос одного из подопечных Шарлотты. «Пицца — это хорошо», — сказала я. «Если повезет, я смогу найти кое-кого, кто открыл пиццерию на севере города. Можем заказать по порции на каждого рабочего, еще по порции каждому ребенку на вечер, при условии, что они будут хорошо себя вести в школе и сделают домашнее задание». Дети восторно загалдели, а один буквально запрыгал от радости. «Форест», — позвала я, — «можешь проводить детей до автобусной остановки? Мне нужно поговорить с Шарлоттой». Форост молча распрямился, взял в обе бумажные пакеты с обедами и подошел к детям. Те, словно магниты, прилипли к его ногам и зацепились за них. Он так и пошел к дверям с ними на ногах. Остальные, кто не успел присоединиться, отправились за ним почти как насекомые за мной. Насекомые моментально пришли в движение, закрыв дверной проем. Незачем показывать подруге Шарлотты вид и давать подсказку о нашем месторасположении. Та испуганно пискнула и отшатнулась. «Шарлотта действительно привела кого-то, кто боится насекомых?» Я посмотрела на девушек, Шарлотта обеспокоенно хмырилась, а ее подруга выглядела испуганной. Руки сжаты в кулаки, глаза широко распахнуты. «Я вижу, Джесси все еще писает в кровать», — заметила я. На одной из двухъярусных кроватей в другой комнате насекомые обнаружили мокрое пятно. Надо было поговорить о каких-то банальных вещах, чтобы еще больше не напугать новенькую. Шарлотта широко раскрыла глаза. «Чёрт! Я была так занята, пытаясь за всем оследить! Все нормально!» сказала я. Я разберусь. Ты не должна, ответила она. Ферн, есть еще кое-что, о чем я хотела поговорить. Твоя подруга. Я посмотрела на нее. Она до сих пор нервничала. Зачем Шарлотта привела ее сюда, если она такая пугливая? Сплетница проверила ее. Это произошло спонтанно. Знаю, это было глупо, но не хочу показаться грубой, сказала я. На исключение быть не должно. Прежде чем приводить кого-то сюда, его следует проверить. «Я буду осторожней. Будь добра. Я могу сделать что-то еще, чтобы отблагодарить тебя за помощь. Ты платишь мне более, чем достаточно. Дай мне знать, если что-нибудь придет на ум. Пока что давай поищем пиццу. И, может быть, сладости для детей на вечер?» «Думаю, они оценят. Им тяжело возвращаться к школе. Возвращаться к тому, что даже отдаленно напоминает ежедневную рутину». «Хорошо», — сказала я. «Только не говори им про сладости. Пусть это будет сюрпризом». Думаю, автобус уже подъезжает, так что поторопись на остановку». «Завяжи глаза, Ферн», — сказала Шарлотта. Через минуту они ушли. Я вздохнула и принялась за уборку. Насекомые унесли неиспользованные бумажные пакеты и остатки листьев салата. «Все сейчас в школе», — подумала я. Я почувствовала сожаление. Часть меня хотела пойти, доказать самой себе, что я пережила прошлое, выросла. Я хотела, чтобы в моей жизни стало немного больше нормальных вещей. Наподобие завтрака с папой. Но в то же время было множество причин не делать этого. Мое лицо могло засветиться, в школе учились стражи, к тому же у меня и без учебы было много дел. Лучше держаться от школы подальше.